Срайт Криптетеры, Прогнивший Трон. Глава 23. Рев приветствовал кроула отрывистым кивком. Горгий летал взад-вперед, и его глаз пульсировал, будто бы от негодования. Молта Темпус! Произнес череп. Время потеряно. Посадочная площадка располагалась на вершине одной из башен с южной стороны крупного бастиона. Солнце уже снова клонилось к закату, предвещая окончание очередного сумасшедшего дня. По всей громадной стене замерцали огни, зажигались прожекторы, рассекающие надвигающуюся темноту. Над головами пролетел изрыгая струи пламени из кластерных двигателей на днище, тяжелый транспорт, направляясь к львиным вратам. Из рукотворных каньонов между ульями доносился грохот барабанов, а вспышки молний засверкали ярче прежнего, воздух был горячим, как и всегда, и все вокруг наполняло атмосфера охватившего планету лихорадочного безумия. Тень ждала на площадке под охраной стражников дворца в белых мантиях, здесь же находились и другие корабли с вхолостую работающими двигателями на раскаленном ветру. Из одного только что прибывшего транспорта, позолоченного и отделанного эбеново-черными пластинами, выгружались высокопоставленные сановники Министорума в просторных одеяниях, скрывавших лоснящиеся от жира тела. «Ты многое успел за это время?» – спросил Кроул, направляясь к Тени. «Не все, чего бы вам хотелось, но кое-что успел», – ответил Рев. Они забрались в кабину. Горгий влетел внутрь, когда фонарь уже шипением закрывался. Реф взялся за штурвал и начал прогревать двигатели. «А вы?» – спросил капитан. «Я видел... разные вещи. Инквизитору все еще сложно было описать представшее перед ним зрелище словами. И кое-что разузнал. Кода. Сектор Зерихон. Я загружу координаты». Реф увеличил тягу, и тень поднялась с площадки. Штурмовик слегка накренил машину и обдал потоком воздуха ковыляющую процессию сановников, отчего их одеяния забились на ветру. «Так им!» – фыркнул Кроул. Транспорт Инквизитора резко набрал высоту и исчез в вечернем небе. Купола громадных соборов слегка поблескивали золотом в лучах заходящего солнца и некоторое время даже могли поспорить яркостью с кроваво-красным заревом от костров. Вдалеке Кроул смог разглядеть титанолит святого примарха Корвуса Каракса, на чьей расписанной узорами поверхности играли последние отблески дневного света. Рассказывай, сказал Кроул. За нами все время следили, ответил Рев. Но черри оказался полезным. «Керги Виссацио!» – прощёлкал Горгий. «Суптерхогео!» – никто не подозревает. «И что-то нашел? Ничего конкретного!» – покачал головой рев. «База Квантрейна находится где-то в глубине, к ней и за 50 лет не подобраться». Но Череп ухитрился найти доступ к системам связи в диспетчерской башне. Оттуда оказалось возможным извлечь частоты, шифрованные каналы. И вы сумели взломать их год потому, что... Он использовал шифр Орда и Ретикус. Можете сами посмотреть, но я не гарантирую успех. Уже что-то. Давай доступ. Горгий подлетел поближе и активировал эфирно-резонансный передатчик. Вокс-приемник в доспехе Кроула принял сигнал, а на ретинальном дисплее появилось несколько векторов связи. Головная боль, уже давно мучившая Инквизитора, стала совершенно нестерпимой. Кроул поморщился... Его колени дрожали, суставы пылали огнем, но обезболивающие он не принимал. Не сейчас. «Нехорошо», — протянул он, просматривая варианты. «Этот слишком старый, эти я вижу в первый раз, а этот...» «О, вот этот!» «Отлично! Этот!» Он применил вектор связи, активировал внутренние шифры и извлек шаблоны для расшифровки. Пришлось потратить на это некоторое время. Даже внутри стен внешнего дворца системы связи были нагружены почти до предела. Наконец, соединение установилось. Это оказался старый односторонний канал аварийной связи, выделенный, скорее всего, для помощников Квантрейна. «Милорд Флавий, — говорит Инквизитор Эразм Кроул, — о, -е. я полагаю, вы кое-что потеряли, а я, как мне кажется, нашел. Если хотите...» Можете присоединиться ко мне у основания стены в секции Зерихон. Я еще не знаю точных координат, но думаю, вы знаете, что нужно искать. Приводите друзей, ведь ваши гости грозят оказаться весьма беспокойными. Как только связь прекратилась, рефер смеялся. Смеялся он редко, и смех получился каким-то скрипучим. Ха, вы уверены, что стоило оповещать его о наших планах? «Хочу посмотреть ему в глаза». Улыбка сползла с лица Инквизитора. Он сидел, поглаживая рукоять радости. «Сначала хочу посмотреть, а потом узнать, зачем он это сделал». Тень летела на восток над морем громоздящихся друг на друга куполов и шпилей. Закат быстро угасал, небо темнело, и на облаках оставалось лишь зарево от костров. Кроул оглянулся и бросил взгляд на громадный мавзолей Санктума Империалис, утопающий среди множества более мелких зданий. «Понимаю», – кивнул Рев, увеличивая тягу. Впереди показалась стена, выступавшая из тумана, сплошная черная поверхность, будто высеченная из кремния. Из клубов смога проступали силуэты крепостных башен с готическими крышами. На верхних уровнях среди зубцов теснились лазерные пушки, а под ними площадки со стационарными пушками вулкан. При всем уважении, нас всего двое. Дерцо! Вмешался Горгий. Трое! Не совсем так. Ответил Кроул, откидываясь в кресле. Посмотри на датчик движения. Координаты 450. Рев переключил обзорные дисплеи на указанную точку, и экран заполнился золотым цветом. Штурмовик удивленно посмотрел на Кроула, после чего слегка накренил тень, желая получше разглядеть, что это. Тяжелый летательный аппарат со множеством орудийных башенок парил рядом с ними на струях пламени, вырывающихся из мощных двигателей. Толстые изогнутые крылья выступали из массивного фюзеляжа, на котором красовались эмблемы Адептус Терра и загадочные символы, выложенные из рубинов и серебра. Ряды подвесных автопушек и чего-то похожего на тяжелые болтеры окружали небольшую кабину. По всей длине фюзеляжа тянулся инкрустированный драгоценными камнями вертикальный стабилизатор. Этот корабль был больше громового ястреба, украшен затейливее, чем прогулочная яхта кардинала, и скорее походил на летучую часовню, чем на реальное боевое судно. Тем не менее, В его смертоносности сомневаться не приходилось. «Впечатляющая штука, да?» — улыбаясь, спросил Кроул. «Или вульгарная, В зависимости от вкуса». «Ваш друг Кустодий?» — спросил Рев, выравнивая тень и двигаясь параллельно золотой громадиной. «Не, друг. По крайней мере, пока», — сказал Кроул, начиная разглядывать приборы на стене кабины. «Горгий, нужна твоя помощь. У тебя сохранились сигнатуры излучения Радаманта?» Аффирматива. Да. Да. Я хочу, чтобы ты передал их на Авгурную сеть Тени. Нам надо найти аналоги. Там, внизу. И они будут глубоко под землей. Подготовьте Ауспики к работе на малых расстояниях. Инквизитор разглядывал приближающуюся стену дворца через узкий иллюминатор. Пока что его тень и транспорт-кустодия были единственными летательными аппаратами поблизости, и никакие другие суда с позывными Инквизиции не наблюдались. Последние лучи Солнца угасли, и Земля погрузилась в черноту, кое-где нарушаемую точками света. Переходы и дороги напоминали пылающие артерии, тоннели из пламени, протянувшиеся в ночи на многие километры. «Есть что-нибудь от Спинозы?» «Я все еще пытаюсь с ней связаться», — ответил Риф. Кроу кивнул, по-прежнему наблюдая за надвигающимися парапетами теми самыми, с которых защитники когда-то смотрели на приближавшиеся легионы Магистра Войны. Укрепления, возведенные в Эпоху Чудес и многократно усовершенствованные за прошедшие тысячелетия, казались несокрушимыми. Ни одна армия не смогла к ним приблизиться с тех самых полузабытых дней, и стражам крепости оставалось наблюдать лишь за пейзажами постепенно деградирующего города. «Никогда не жалей, что война стала постоянным уделом нашей расы». Кроул вспомнил слова, принадлежавшие предположительно примарку Рогалу Дорну. «Постоянная угроза – это твой друг. Она позволяет поддерживать себя в форме. В конфликте рождается сила. Бездеятельное бдение ведет лишь к упадку. Он находится где-то там. Задумчиво пробормотал он. И все еще скрыт от глаз». Лерментов ввел своих людей через подземные уровни Арменганда. Они выбрались в более широкие тоннели, усиленные прогнувшимися от нагрузки металлоконструкциями, и абсолютно сухие. Вскоре эти коридоры стали по-настоящему гигантскими. Огромные рукотворные шахты, проложенные на большой глубине, и вся армия смогла собраться вместе, двигаясь с предельной скоростью. Лучи на шлемных фонарей раскачивались на бегу. Спиноза не пыталась разговаривать с ложным ангелом. Лерментов молчал с того самого момента, как они покинули комнаты с телами, и крепко сжимал свой лазган, готовый в любой момент пустить его в дело. Хазат оказалась права. Идти по следу тварей оказалось очень просто. Они оставляли за собой длинные шлейф слизи и крови на скопившихся в тоннелях отложениях. В какой-то момент они даже наткнулись на брошенное чудовище. Это был какой-то недоделанный монстр, лишь отдаленно напоминавший настоящего гротеска. Из груди твари торчали обломки ребер, а органы, помещенные в блестящие кожистые мешки, судорожно пульсировали. Чудовище попыталось напасть, приведенное в ярость стимуляторами, внедренными в недоразвитую систему кровообращения. Но перенапряженные жилы лопнули прежде, чем тварь смогла поднять когтистые лапы. Огрены втоптали ее в пол, размозжив череп и кости окованными металлом ботинками. Но даже дефектный гротеск умирал долго, не переставая вопить. И снова бег. Вонь опять начинала усиливаться, токсичный воздух забивал пылающие легкие, Спиноза оглянулась и посмотрела на разношерстную армию Лерментова. Огрины неслись вперед с той же скоростью, что и раньше, болтая головами, хрюкая и толкаясь. Большая часть авангардного отряда, включая тех бойцов «Слез ангела», что имели более-менее приличное снаряжение, тоже держала ровный темп. Но в основном люди уже выдохлись. «Они продержатся совсем недолго», — сказала она хазад. «Да», — кивнула ассасин. «Но гротески не главное. Там будет их хозяин. Убьем его, и, может, победим. Если сможем до него добраться». Тоннель в очередной раз пошел вверх. По мере подъема кирпичная кладка сменилась на древние каменные валуны. Температура начинала расти, и Спиноза почувствовала, что потеет. Вонь, тесные, вызывающие приступы клаустрофобии тоннеля... Вечная темнота, от которой некуда было скрыться, злили ее, как и все остальное на этой проклятой планете. Они вновь натолкнулись на тела. Как и в большинстве катакомб, под стенами здесь тоже жили люди, каким-то образом умудрявшиеся находить в мрачных подземельях кров и еду. Трупы были разорваны на части, Просто куски мяса и внутренностей, разбросанные по камням. Вероятно, они пытались убежать, перепуганные внезапно появившимися из ниоткуда ксеносами. Но шансов у них не было никаких. «Приближаемся к стенам, миледи!» раздался в динамике голос Хейгана, который как раз разглядывал экран портативного ауспика. «Похоже, туда они и направляются!» «Лорд Кролл!» «Был прав, сержант!» перебила Спиноза. «Да, я в курсе!» «Твои люди готовы?» «Нам не стоит особо рассчитывать на остальных. Все готовы, Миледи. Все готовы. И настроение соответствует, Миледи, если вы понимаете, о чем я». Голос Хейгана звучал мрачно. «Хочется поскорее встретить этих тварей. Ох, как хочется!» Подъем становился все круче, вскоре они уже шагали по древним, грубо вырубленным в камне лестницам. Над головами нависали давно заброшенные галереи, дышать стало почти невозможно — Воздух, похожий тысячелетиями стоявший без движения, стал вязким и затхлым, но запах отчаяния и извращенной боли, исходивший от ксенотварей, с каждым шагом становился все более заметным. Я их слышу, сообщила Хазат по воксу. В этот момент спиноза тоже обратила внимание на звук невыносимо высокий, едва различимый вой, доносившийся из тоннелей впереди. Подготовить световые ракеты. «Приказал Лерментов: В кромешной темноте люди были уязвимы, несмотря на множество фонарей. Армия слез ангела поднималась по извилистым коридорам, цепляясь за скользкие камни, спотыкаясь на стертых ступенях. Никто из них не обращал внимания на статуи ангелов и демонов вальковых над головой» вырезанные задолго до того, как Повелитель Человечества занял свой трон, и теперь заключенные тут словно окаменевшие стражи пустых залов, которые постепенно превращались в бесформенные груды камня. Сердца всех ополченцев неистово колотились, а потные руки дрожали. «Помните!» — сказала Спиноза по закрытому каналу. «Нам нужен главный! Остальных, по возможности, игнорируем!» И, наконец... Они добрались до цели, пройдя через последнюю осыпавшуюся арку в просторную залу с выложенным потрескавшимися плитами полом и выкрашенными колоннами. В ней было абсолютно темно. Лучи фонарей зашарили по пространству, выхватывая какие-то фрагменты. «Ракеты!» – рявкнул Лерментов, и первый зал в световых снарядов полетел вверх. Взорвавшись, они осветили вырубленный в скале зал просто невероятных размеров. Мерцающий свет вырвал из темноты воистину воплощенный ужас. Множество монстров, разворачивающихся к новому врагу резкими змеиными движениями. Черные закрытые маски, из-под которых стекали струйки светящейся слюны, дернулись в направлении людей, тонкие талии неестественно изогнулись, отчего позвоночники тварей громко захрустели, поднялись когтистые лапы, Часть монстров сжимала длинные зазубренные тесаки, у других пальцы заканчивались истекающими ядом шприцами. В узких прорезях масок засветились кроваво-красным светом глаза, полные бешенства и голода. Лермонтов замешкался, судорожно сжимая лазган. Его армия, ворвавшаяся в зал, встала, пораженная невиданным зрелищем. Даже огрены, слишком глупые, чтобы ощущать страх, замерли в нерешительности». «За Императора!» – скричала Спиноза, активируя Крозиус во вспышке золотистого света. В сопровождении штурмовиков, поливавших врага залпами лазерных лучей, она ринулась вперед. Хазат не отставала, набирая скорость для прыжка, который позволил бы ей ворваться в строй чудовищ. Это вывело остальных из ступора. «За трон!» – завопил Лерментов, открывая огонь. То же самое сделали и его телохранители добавив лучи своих ласканов к залпам штурмовиков, озаряя вспышками далекие своды зала. С агрессивным ревом Огрены снова набрали ход. Следом за ними ринулись и остальные бойцы, все еще выходившие из тоннелей. Эти люди не просто так пробирались через темноту подземелья, они пылали желанием уничтожить тех, кто охотился на них в темноте. На противоположной стороне зала поднималась высокая гладкая стена из сине черного адамантия. Слегка изогнувшись, она уходила вверх под каменный потолок в сотнях метров над головами. Это было основание стены, погребённое глубоко под землёй, облетавшая руины давно забытых городов, которые были старше Империума. Они добрались до основы основ, заложенных самим Императором и усиленных благословенными трудами Рогала Дорна. Стена дворца, возведенная над останками множества забытых человеческих империй, как символ вечности, постоянства и власти. Но между армией слез Ангела» и «Стеной» стояли ксенотвари, затянутые в черные серокожие великаны. Их было около 60 вдвое больше, чем клеток, которые пересчитывал Лерментов. Все они казались одинаково массивными, сгорбленными и искривлёнными. Как только лазерные лучи ударили по ним, твари завопили и, дергаясь побежали на врага. Их голоса сливались в нестроенный, исполненный ненависти хор. Порожденные омерзительным искусством ксеносов монстры, втрое превосходили ростом обычного человека, были намного быстрее и сильнее. Из их плоти торчали вживленные шипы, провода и иглы, они моментально впали в неописуемое бешенство и жаждали крови. Спиноза встретила первого из бросившихся на нее гротесков тяжелым ударом Крозиуса. Он попал по вытянутой вперед руке, расплавил металлическую перчатку и отбросил конечность ксено-конструкта далеко в сторону. Бойцы Хейгана тут же окатили существо градом выстрелов из холганов, пробив туго натянутую кожу и раздробив колбы со светящимися жидкостями, вживленные вплоть чудовища. Но это его не остановило. Гротеск продолжал наступать, его вопли лишь отдаленно напоминали человеческие. Хейган продолжал стрелять, Спиноза снова ударила монстра Крозиусом, окутав его трещащими потоками энергии. Казат зашла ему за спину и рубанула мечом по выступающему хребту, одновременно разбив еще несколько сосудов. Существо все равно продолжало сражаться. Тяжелым взмахом руки оно, как тряпичную куклу, отбросило в сторону неудачливого штурмовика, затем воткнуло когтистую лапу у одного из солдат командного отряда Лерминтова. По мускулистой груди и плечам гротеска текли потоки крови, но он не обращал на них никакого внимания и с легкостью оторвал голову третьему бойцу, несмотря на то, что в него продолжали бить лазерные лучи. Спиноза опустила навершие Крозиуса на волочащуюся ногу твари, разламывая мышцы и кость, и тут же при прижигая рану вспышкой расщепляющего поля. Солдаты Хейгана продолжали стрелять, пробивая все новые дыры в серой плоти, но существо по-прежнему отказывалось умирать. Оно отбросило Спинозу в сторону и ринулось прямо на наступающую на него разношерстную толпу слез ангела, не обращая внимания на раны и пьяно пошатываясь. Оно устроило в их рядах настоящую бойню, поднимая целые фонтаны кровавых брызг. Хайган опустился на одно колено рядом со Спинозой, стреляя по приближающимся тварям. «Крепкие ублюдки!» Бросил он тяжело дыша. Казат продолжила атаку. Она метнулась к следующему гротеску, яростно размахивая клинком. И пусть она не могла сравниться с ним силой, но совершенно точно не уступала скорости. Большая часть войск Лерминтова вступила в бой. Людская масса заполнила почти весь зал, на левом фланге Огрины вели некое подобие атаки, они были единственными бойцами, способными хоть как-то сравниться с ксенотварями силой. Остальных просто рвали на части. Спиноза поднялась на ноги. К ней уже направлялись новые враги, движения гротесков были неописуемы быстрыми и дерганными. Где их хозяин? спросила дознаватель. Датчик движения в системах брони зашкаливал от количества целей и выдавал только белый шум. Над головами разорвались новые световые ракеты, озарив окровавленных монстров, беснующихся в море разъяренных людей. Далеко впереди, у самой стены, что-то происходило. Эти гротески защищали что-то, от чего воздух постепенно наполнялся энергией и начинал трещать. «Нужно добраться до него!» — приказала Спиноза. Хейган кивнул, и выжившие штурмовики собрались в плотный кулак. «На правый фланг! Пошли!» Они начали пробиваться к широкой лестнице, проходящей вдоль ближайшей стены. Гротески бросились на них, но из-за огромной численности воинов Лерминтова поле боя превратилось в беспорядочную свалку. Одна из тварей прыгнула прямо на Спинозу, широко раскинув лапы, но получила мощный залп из халганов прямо в грудь и тяжело рухнула на земь. Спиноза подскочила к упавшему врагу и с силой обрушила Крозиус на шее существа. Энергетическое поле булавы ярко вспыхнуло, яростно вгрызаясь в бледную плоть. Хейген бросился на подмогу, в упор расстреливая тварь, пытавшуюся дотянуться до дознавателя. Гротеск задрожал, из раны на шее лились потоки стимуляторов, а грудь изрешетили попадания лазерных лучей. Спиноза отскочила от существа и продолжила движение вверх. Отряд штурмовиков не отставал, как и Хазад. Ассасин металась из стороны в сторону, уклоняясь от ударов беснующихся гротесков. Люча добралась до лестницы и помчалась наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Поднявшись повыше, она разглядела что-то, скрытое за живым щитом гротесков. Еще невидимое, но явно активное. Змеящиеся разряды угольно-черной энергии пробегали по камням и всасывались в стену. «Убьем эту тварь!» — приказала Спиноза, опускаясь на одно колено и доставая пистолет из кобуры. Штурмовики открыли огонь, но гротески приняли на себя все выстрелы и атаковали, надвигаясь на отряд сплошной стеной шипящей злобы. Дознаватель мельком успела заметить то, что скрывалось за барьером искаженной плоти — парящую в воздухе фигуру, тощую и чахлую, с непомерно длинной шеей, лишенными белков глазами и облаченную в развивающиеся черные одежды. А затем мир содрогнулся. Раздался оглушительный треск, отчего каменный пол под ногами закачался. Новые черные молнии ударили в стену. Они, казалось, прилипали к ней, мерцая, будто языки пламени. Из помещения начал высасываться воздух, устремляясь к эпицентру, в котором, казалось, зародилась крохотная черная дыра. Невыносимо тонкий вой ударил по ушам. По адамантиевой поверхности побежали, кружась и подпрыгивая черные искорки, постепенно собравшиеся в пульсирующую черную сферу. «Нет!» Выдохнула спиноза, протянув руку, будто это как-то могло остановить процесс. Реальность пошатнулась. Все вокруг на миг словно завибрировало и смазалось, но тут же обрело былую четкость. Щупальца темной материи поползли из черного ядра, вгрызаясь в стену. Адамантий терял цвет, трескался, гнулся, а затем всасывался внутрь, как будто затянутый в гигантский водоворот. «Это невозможно!» Едва слышно выговорила Хазат, опускаясь на колени рядом со Спинозой, в то время как несокрушимая стена таяла и превращалась в ничто, прекращая существовать. Черные молнии погружались все глубже, оставляя после себя идеально круглый тоннель, поверхность которого мрачно светилась в темноте. «Оно лезет внутрь!» — сказала Спиноза, поднимаясь на ноги и снова начиная стрелять. «Трон святый! Убейте его!» Половина гротесков отступили из боя и уходили в пробитую в стене брешь, вокруг которой плясал ореол из черных молний. Существо, которое они защищали, отправилось вместе со своими слугами, перелетев через гладкий край тоннеля так, как будто кошмарные рабы несли его на каком-то паланкине. Остальные монстры остались там, где были, продолжая убивать, пробивая кровавые просеки в рядах армии «Слез ангела». Парализованная ужасом, Спиноза наблюдала, как Ксенос уходит, она обвела взглядом залу, в которой гротески убивали, а солдаты Лерминтова умирали, выпустив последние световые ракеты, после чего все вокруг должно было погрузиться в темноту безнадежности. Оно проникло внутрь!